Глава 14. Мощнейший взрыв прогремел сегодня утром во время торжественной церемонии встречи обсерваторов в столице. По неподтвержденным данным погибло более 40 тысяч человек, еще около 15 тысяч госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. О судьбе обоих представителей обсерваторов, а также главы концерна Мизуми, пока ничего не известно. Но вероятность того, что они остались живы, крайне невелика. Как сообщил нам начальник полиции города, все они находились практически в эпицентре взрыва. Проводится расследование. Ответственность за этот теракт на себя пока никто не взял. Мы будем следить за событиями в прямом эфире. Поморщившись, Зен выключил коммуникатор. «Конечно, вы будете проводить расследование. Только вот не найдете ни черта. Я потратил больше десяти миллионов кредитов на подготовку этого маленького фейерверка». Зен злорадно улыбнулся. Пришлось напрячь все свои связи, исполнителей теракта убрали сразу, потом исполнителей, которые убрали исполнителей, и так чуть ли не десять раз. Он и сам не до конца был посвящен в количество мероприятий по зачистке, причем никто из них не знал о тех, кого убирал. Какая все-таки удачная идея пришла ко мне в голову? Одним ударом избавился от главного конкурента и обрушить котировки на добычу руды теперь остается только скупить дешевеющие акции обезглавленного концерна и вся система у моих ног зен потер ладони и нервно вскочив из-за стола подошел к буфету плеснул себе в стакан янтарной жидкости и одним махом осушил его затем снова наполнил вернувшись за стол он не спеша стал смаковать напиток отпивая из стакана маленькими глоточками и поигрывая с жидкостью внутри стакана искрящийся на свету сквозь сложный узор на его стенках. «Глава Зен, к вам первый заместитель Олсен», ожил коммуникатор голосом секретарши. «Да, пригласите». Олсен влетел в кабинет как смерч. Зену нравился своей неуемной энергией этот немолодой уже человек. Зен заприметил его 10 лет назад, когда тот возглавлял один из цехов на заводе по переработке руды. В ходе той проверки Олсен оказался единственным руководителем у которого все было под контролем и в рабочем состоянии, в результате чего он немедленно был назначен руководителем предприятия. И с этого момента Зен забыл, что такое проблемы. Все работало как часы. Поломки, конечно, как и везде случались, но устранялись так быстро и эффективно, что на производительности это почти не сказывалось. Прошло совсем немного времени, когда Олсен вошел в совет директоров концерна а вскоре был назначен первым заместителем главы. Он снимал целую кучу вопросов и проблем, при этом практически не отвлекая от других насущных дел. «Сэр, простите мне мою поспешность, но утренние события не позволяют медлить». Тут же перешел к делу Олсон. «Да, весь город только об этом и говорит», — подтвердил Зен. «Нам необходимо немедленно предпринять шаги к покупке акций Мизуми» не только через подставные компании, но и напрямую. «Зачем? Мы и так скупили очень много и при этом не засветились ни разу», ответил глава, неспешно закуривая. «Именно поэтому, как мы сможем потом оправдаться, что не предприняли ни одной попытки скупить дешевеющие акции конкурента?» уточнил Олсен, слегка отодвигаясь от стола, в попытке уйти от сизых клуб дыма, распространяющихся от зена. «Перед кем мне оправдываться, Олсен?» Не посчитал нужным, не сориентировался вовремя, да банально был занят, наконец. Я не о том, что вас кто-то будет спрашивать, а о том, что это будет выглядеть более чем подозрительно. Один из главных конкурентов, который практически вырвал лидерство и не стал добивать ослабшего конкурента». Зен в очередной раз затянулся дымом, задумавшись. Слова Холсона была доля правды. «Конечно, найти концы никто не сможет». Но лишнее подозрение совсем ни к чему. Вселенная благосклонна к осторожным, как у нас говорится. «Хорошо, Олсен, вы меня убедили. Отдайте распоряжение скупать акции напрямую от имени нашего концерна». «Простите, сэр, уже отдал. На данный момент уже приобретено около 11%. «Да, это как раз тот случай, когда инициатива ненаказуема», усмехнулся Зен. «Я могу идти, у меня еще много дел». «Да. Держите меня в курсе по ситуации вокруг акций. Сколько процентов концерна Мизумы перешло под наш контроль?» 62 два процента. Пятнадцать успели скупить конкуренты. Постараемся перекупить». «Не нужно. Потом заберем за долги». Подняв руку, усмехнулся Зен. «Хорошо, сэр. Как скажете». Олсен вышел из кабинета так же стремительно, как и ворвался в него. А глава концерна погрузился в раздумья. Главный конкурент устранен именно в тот момент, когда он был на коне, на самой вершине. И, казалось, сбросить его оттуда уже никто не сможет. Так не вовремя появившиеся обсерваторы спутали все карты. Столько сил, потраченных на угон транспортных кораблей конкурента, чуть не пошли прахом. Ведь как здорово все складывалось. Удалось безнаказанно угнать и спрятать шесть кораблей. И когда пауки напали на седьмой, Все подозрения вообще были сняты. Сразу списали все похищения на пауков, а с них и взятки гладки. А тут торжественный возврат похищенного корабля. И, конечно, глава Август не упустил своего шанса. Концерн Мизуми на всех каналах, ах, какие молодцы! И корабль им вернули, и с обсерваторами они первые на связь вышли, да еще ухватили эксклюзивные права на их встречу и сопровождение. Ничего не оставалось? как разыграть самую опасную карту в колоде, устроить покушение и устранить обе проблемы разом. И ведь как здорово все получилось. Будем надеяться, что обсерваторы не учинят массовую резню за гибель своих эмиссаров. За ними, конечно, раньше такого не водилось. Правда, и покушений на их представителей раньше никто не устраивал. Не о чем беспокоиться. Все сделано наилучшим образом. Лишних свидетелей нет. Вообще никаких свидетелей нет. Внутри концерна обо всем знает только он сам и совсем немного Олсен. Да и то лишь в той части, что глава Зен откуда-то заранее узнал о резком падении акции концерна Мизуми. И, скорее всего, спишет это на отличную осведомленность и дар предвидения Зена. Сознание возвращалось очень медленно, как будто отступал очень страшный и тягучий сон. Сначала я осознал, что жив. Потом постепенно пришло понимание, что я лежу на спине и при этом не в состоянии пошевелиться. Попытался открыть глаза, но не смог. Что-то мешало это сделать. Попытался заговорить, но горло тут же скрутило от жуткого ощущения сухости. И даже закашляться не получилось, а лишь поперхнулся, и в итоге от этого из глаз покатились слезы. «Что происходит? Где я?» «Я хорошо помню, что случилось». Вообще голова стала ясная, как никогда. Судя по всему, произошел взрыв, и всех, кто стоял на сцене, смело ударной волной. «Сколько я был без сознания!» «Что с Кэт?» «Даже позвать ее не могу!» «Интересно, как я остался в живых?» «Как же не хватает Евы!» «Можно было бы связаться по мысли связи!» «Но, увы, моя помощница осталась на станции!» А та ее часть, которая прилетела с нами на крейсере, не обладает и десятой частью возможностей нашей Евы. Нужно сосредоточиться и попытаться отсюда выбраться. Так, действуем по порядку. Правая рука чем-то прижата. Даже пошевелить не могу. Что с пальцами? Кажется, немного шевелится. Но до конца не уверен. Хорошо, тогда левая рука. Эффект практически тот же. Показалось, что пальцы немного свободнее. Попробовал то же самое проделать с ногами и не добился никакого эффекта. Все чувствую, ничего не болит, но и пошевелиться не в состоянии. Ощущение, как будто сковали силовым полем. Вот дурацкая ситуация, а я привык, когда все зависит от меня и моих действий. А тут полная беспомощность. На секунду мне показалось, что меня кто-то зовет я напряг слух. «Змей! Где ты? Змей!» Голос Кэт испуганный, и, кажется, она плачет. «Как подать ей знак? В моем состоянии даже представить себе этого не могу». Попытался ответить мысленно. Ничего не получилось. Вдруг темнота сменилась ярким светом, как будто в детстве лежишь у речки и, закрыв глаза, смотришь в сторону солнца. Попытался поморгать, И с горем пополам это принесло результат, то ли от слез, которые брызнули из глаз, то ли от моих усилий, а скорее всего, от всего этого вместе удалось открыть один глаз. Правда, тут же пришлось закрыть его опять, из-за яркого света, который исходил от местного светила. Похоже, самый разгар дня, а церемония проходила утром, значит, прошло минимум 4-5 часов, а может и больше суток. Я почувствовал, что груз, который на меня давит, стал слегка шевелиться. Очередная попытка прочистить горло привела к тому, что я все же судорожно закашлялся, и совсем неожиданно это кто-то услышал. — Сэр, здесь еще выживший, я слышу его внизу! — сообщил незнакомый мне голос. — Давайте все сюда, расчищайте завал, только осторожнее. — Я сказал, осторожнее, кретины! — начал отдавать распоряжение другой. «Отлично! Значит, меня нашли!» Тогда картинка кое-как начинает вырисовываться. Я каким-то чудом выжил во время взрыва. И меня просто завалило обломками. Прижимавший меня груз стал постепенно уменьшаться. И вскоре я уже мог пошевелить затекшими руками и ногами. Бивший в глаза свет стал менее ярким. И открыв освободившийся глаз, я увидел радостное лицо человека в специальном комбинезоне спасателя. Или пожарного вокруг головы которого, словно нимб, сияла корона от светила, которое он прикрыл от меня своей головой. «Сэр, это второй представитель обсерваторов. Он жив, но весь в крови и грязи», сообщил он собеседнику, который не был мне виден. «Дайте попить», — кое-как просипел я. «Конечно, конечно», — засуетился пожарный или спасатель. Он просунул руку к моему лицу, и я почувствовал у губ пластиковую трубку к которой с жадностью приложился. Эта прохладная жидкость показалась мне самой вкусной водой, которую я когда-либо пил в своей жизни. «Что с девушкой-обсерватором? Где она?» Поспешу я задать главный вопрос, успев сделать несколько глотков. «С ней все в порядке, не переживайте», — ответил мне радостный спасатель. «Это хорошо. Это очень хорошо. Это просто отлично. Теперь я хочу только одного. Нужно выяснить, что произошло». И кто всему этому виной? Откапывали меня не меньше часа. Как оказалось, технику подогнать было невозможно. А работая руками, ребятам пришлось попотеть. Выбравшись из-под обломков, я взял небольшую бутылку воды из протянутой руки улыбчивого спасателя и с жадностью ее опорожнил. «Змей, ты живой? Как ты меня напугал!» Налетела на меня сзади счастливая Кэт. «Господи, ты в порядке!» Отшатнулась она, увидев меня вблизи. Я пожал плечами, проведя рукой по волосам. «Да вроде ничего не болит. А что? Ты бы видел себя сейчас. Ты же весь залит кровью и в пыли. Ты сейчас больше на зомби похож, чем на человека. Похоже, это не моя кровь. И вообще, я всегда такой красивый, если долго не моюсь. Шутишь? Значит, и правда в порядке. Хотя с тобой никогда не могу сразу понять, шутишь ты или нет. Ты как?» Выглядишь неплохо, констатировал я, обняв ее за талию и притянув к себе. Да я просто отлично по сравнению с тобой. После взрыва я пролетела, как комета, несколько метров и все. Конечно, страшно было ужасно, но я больше за тебя переживала. Ты сам посмотри, что здесь творится, обвела она рукой вокруг. Я огляделся, мы стояли практически на гребне отвала, от приличных размеров воронки раскинувшийся, аккуратно на месте, где была раньше установлена сцена. Все на ближайшие 500 метров было сметено взрывной волной. Дымились обломки какой-то техники, челнок, на котором мы спустились с орбиты, лежал на боку, подмяв с собой одно из крыльев. И тела, множество мертвых тел. Запах тоже стоял весьма специфический. «Катюша, как давно это произошло?» «Сегодня утром, ты не помнишь?» «А сейчас уже день. Ближе к вечеру. Я тут на уши подняла всех спасателей. Сказала, что пока тебя не найдут, я от них не отстану». «Спасательница моя!» — улыбнулся я и поцеловал ее в уголок глаза. «Да они и сами готовы были землю рыть руками. Правда, поначалу совсем не верили, что кто-то мог здесь выжить. Я и сам бы на их месте не поверил. Подтвердил я опасения спасателей». Сквозь толпу сгрудившихся вокруг нас спасателей вперед вышел под и одетый в форму офицера человек. Перед ним все расступались, пропуская вперед. «Ну что, встали? Продолжаем работать!» Отдал он распоряжение, и спасатели тут же засуетились, как муравьи, забегав каждый по своим делам. «Приветствую! Я подполковник Мур. Я руковожу спасательной операцией!» Представился он, протягивая руку. «Змей!» представился я, ответив на рукопожатие. «Много пострадавших?» «Много. Очень много», нахмурился подполковник. «Тот, кто это сделал, сумасшедший маньяк». «Да, нормальный человек на такое не способен». «Как вам двоим удалось уцелеть? Ума не приложу. В районе эпицентра взрыва больше не нашли ни то, что уцелевших. Не нашли ни одного целого тела». «Я и сам бы хотел это знать. В очередной раз пожал я плечами». Я могу вам чем-то помочь? Судя по всему, в госпиталь вам не нужно. Нет, в госпиталь не нужно. Мне нужны все данные расследования. И как можно быстрее попасть на орбиту к нашему кораблю. По данным расследования вам нужно обратиться к полиции. Я же представляю спасателей. А на орбиту попасть можно только челноком. И этот вопрос я переадресую властям. А пока вы можете пройти в наш штаб. Там будет комфортно подождать. Да и начальник полиции тоже должен быть там. «Хорошо, годится», — согласился я с его предложением. «Филинс, проводите обсерваторов в штаб». Тут же подозвал он кого-то из спасателей. Провожатым оказался как раз тот улыбчивый парнишка, который меня и обнаружил. Он радостно подскочил к нам и повел за собой, болтая без умолку. А подполковник проводил его задумчивым взглядом. Потом покачал головой из стороны в сторону и, как будто вспомнив что-то, вернулся в реальность и продолжил отдавать распоряжения своим муравьям. Штаб был классическим. Быстро возводимые палатки, суета, куча народу. Все бегут куда-то, все сильно заняты. Вначале нас подвели к пункту очистки, где предложили принять душ, что мы с удовольствием и сделали. Причем наши комбинезоны почти полностью очистились сами, как только я поднес один из них под струю воды. Подозреваю, что с этими новыми комбинезонами вообще что-то нечисто. Не все мне рассказала Ева про них. Ох, не все. Обязательно уточню у нее при первой возможности. Потом спасатель с почти что английской фамилией, а может и именем, Филинс, не переставая болтать о всяких пустяках, довел нас до другой палатки, сообщил, что нам сюда, и, улыбнувшись на прощание, тут же затерялся среди снующих туда-сюда людей. Нам осталось, только пригнувшись у наполовину откинутого полога, войти. Внутри, вдоль стен, были расставлены столы, за которыми работали люди. Кто-то с кем-то связывался, передавал распоряжения, принимал информацию, что-то набирал на клавиатуре компьютера. Обычная суета для такого рода оперативных штабов. «Где мне найти начальника полиции?» Обратился я к девушке в форме, рабочее место которой оказалось рядом со входом. Она на секунду отвлеклась от монитора, окинула нас заинтересованным взглядом, после чего кивнула, как бы отвечая сама себе на незаданный вопрос, и указала рукой в центр палатки, где был расположен большой стол, на который, судя по всему, выводилось изображение места происшествия и вокруг которого сгрудилась группа людей в форме. Все они что-то горячо обсуждали, и мы, подойдя поближе, остановились в стороне, чтобы не мешать совещанию. Однако, нас почти сразу заметили, и кивком это подтвердили. Один из группы совещающихся был явно старшим по званию. Во время совещания все обращались к нему, и вопросы тоже в основном задавал он. Вообще, среди военных почти в любой ситуации сразу становится очевидно, кто здесь является старшим. Даже если это общение ведется без учета чинов и званий. Совещание оказалось недолгим. Все все доложили. Всем выдали поручение, и тот самый офицер, которого я определил для себя как старшего, сделал приглашающий жест. «Я рад познакомиться с обсерваторами лично, хоть и повод для этого не совсем приятный». Вежливо улыбнувшись, протянул он мне руку, и кивком головы поприветствовал Кэт. «Полковник, моем». «Змей», — представился я, пожимая его крепкую руку. «Кэт», — в свою очередь представилась моя спутница. Я начальник полиции города, и у меня к вам накопилось много вопросов. Если вы сейчас не сильно заняты, то мы могли бы пройти в мой импровизированный кабинет здесь, в штабе. Мы не сильно заняты, но вначале мне необходимо получить полный доступ к материалам расследования. Взамен мы готовы максимально помочь следствию, сделал я встречное предложение. Полковник внимательно смотрел на меня, скрестив руки на груди. Он был высок, статен, Форма сидела на нем идеально, и было видно, что за его положением стоит много лет, проведенных в полиции. Легкая седина на висках, уверенный взгляд, говорили о многом. «Я не имею права делиться результатами следствия с гражданскими», задумчиво и вроде как без удовольствия произнес он. «Но мы не совсем гражданские. К тому же поделиться с нами информацией в интересах следствия надавил я». «Как это поможет следствию?» — вскинул брови моем. «Но хотя бы тем, что мы единственные, кто уцелел в эпицентре взрыва, и информация, которая есть у нас, может здорово помочь. Плюс к тому, я могу предоставить данные, которые фиксировались с орбиты, причем с начала нашего спуска на планету и до настоящего момента». «Интересно. Это, конечно, ценные сведения, но вы должны предоставить их нам и без допуска к секретной информации» уточнил он. Нет, не должны. Мы не являемся гражданами вашего государства и не попадаем под вашу юрисдикцию. Да и ничего никому не должны. Все, что мы делаем, это всего лишь жест доброй воли, категорично возразил я. В этом вопросе мне придется идти до конца. Это я для себя решил сразу, когда обдумывал сложившуюся ситуацию. Или я получаю всю информацию, или не участвую в их расследовании совсем. Как они тут ведут следствие, мне неизвестно. Что за политические игры и какие подковерные процессы здесь протекают, может не знать и начальник полиции». «Вы уверены?» – прищурившись, уточнил полковник. «Абсолютно. И предлагаю дальше не проверять меня на стойкость. Поверьте, у вас нет аргументов, которые могли бы меня разубедить. Я не могу принять такое решение единолично. У нас так не принято». Вполне это допускаю, и готов подождать, пока вы сможете получить необходимые разрешения. А вообще, было бы неплохо нам вместе встретиться с тем, кто такие решения принимать в состоянии. Не коллективный же разум у вас на планете действует. Дайте мне полчаса, я согласую такую встречу. А пока вас проводят в нашу столовую, где вы сможете подкрепиться. Договорились, согласился я. Нас с Кэт проводили на улицу. Мы прошли мимо ряда однотипных палаток и оказались у входа в просторный шатер, внутри которого был оборудован пищеблок. Классическая походная столовая, подносы, раздача и простенькие столики для приема пищи. «Я только сейчас поняла, насколько я голодная», — сообщила Кэт, хватая поднос. «Да, я тоже поем с удовольствием», — согласился с ней я. «На раздаче я взял себе какой-то суп» по виду чем-то похожий на харчо, а на второе гуляш из какого-то местного мяса и финтифлюшками, отдаленно напоминавшими наши макароны, а также бутылку холодной минеральной воды. Кэджи почти повторила мой выбор, только вместо мяса взяла какую-то салатовую субстанцию, которую повар назвал как-то вроде фуране или фураше. В общем, будем экспериментировать. На самом деле еда оказалась достаточно вкусной, с ярким и совсем незнакомым привкусом от местных специй, хотя это вовсе не делало ее неприятной. Я смотрел на Кэт, которая сидела напротив меня и с наслаждением поглощала свою порцию. И думал о том, что всего этого могло и не быть. То, что мы сидим здесь за столом и спокойно трапезничаем, очень странно. По всем законам жанра мы должны были остаться там, под обломками сцены, и кто решил так поступить, еще только предстоит выяснить. Но то, что здесь творится что-то не то, очевидно. В этот момент усидевшие лицом к выходу Кэт округлились глаза, и, обернувшись, я увидел полицейских в форме и с оружием, направлявшихся в нашу сторону. Что бы ни случилось, не вздумай сопротивляться и делай то, что они будут говорить. Успел предупредить ее я. Тем временем к нам подошли. Один из полицейских выдвинулся вперед и, встав возле стола, сообщил. «Вы арестованы. Прошу встать и проследовать за нами. Предупреждая, что сопротивление будет расценено как нападение на сотрудника власти при исполнении служебных обязанностей, и мы будем вынуждены применить оружие». «На каком основании и в чем нас обвиняют?» уточнил я. «Совершение теракта, организация массового убийства» Покушение на представителя власти, отрапортовал полицейский. Что? возмущенно воскликнула Кэт, приподнимаясь из-за стола. Жестом я остановил ее попытку возражать. Хорошо, офицер. Мы добровольно пойдем с вами, сообщил я, покорно протягивая руки, на которых тут же сомкнулись наручники. Змей, да как же это? пробормотала Кэт, бросив на меня полный смятение взгляд. Зато пообедать успели! Улыбнулся я ей, выходя из-за стола.